Глава четвертая. Было воскресенье, начало сентября. В имении Гейбелс в окно кабинета Майкла Рубинштейна лился свет медового оттенка, и бледные пряди помпасной травы кивали и качались на фоне желтеющего газона. Имение располагалось на склоне, и плодовый сад в нижней его части не так пострадал от засухи. В этом году яблоки краснее обычного. Выпала удачная полоса жарких дней с холодными ночами. Перед домом у проселочной дороги два древних медных бука склонялись в жалобе, оплакивая ушедшее лето. Он слушал Элгара и жевал имбирное печенье прямо из жестяной банки. Рубинштейну было почти 40 лет. Ему не довелось поучиться в университете из-за войны, но, вернувшись с фронта, он поступил в фирму, принадлежащую его деду, работал без устали и теперь консультировал по юридическим вопросам крупнейшие британские издательства. Племя литераторов ему нравилось, а оно нравится не всем. Но ему еще не приходилось рисковать так, как сейчас с делом издательства «Пингвин», В этой книге было что-то необычное, что-то вдохновляющее на верность ей, что-то большее, нежели просто трагедия преждевременной смерти автора. Год от года Рубинштейн все более укреплялся в своем агностицизме, но на этих страницах, несмотря на все их недостатки, была живая жизнь, а с ней нечто еще более важное, нечто, если он осмелится так подумать, священное. Иными словами, он собирался сделать для леди Чаттерли, что в его силах, и Горяну все огнем. Слева на письменном столе скопилась внушительная стопка бумаг, писем и записок. Их авторов Рубинштейн мысленно крестил благонамеренными. Другая стопка справа была существенно тоньше. Ее авторов Рубинштейн именовал диссидентами. И тем, и другим он написал сам, почти и 300 потенциальным, как он надеялся, свидетелем, Он точно знал, какую группу позвал бы, если бы устраивал званый обед. Он раскурил любимую трубку и обратился к стопке благонамеренных. Обвинение наверняка вызовет подобных им свидетелей тяжеловесов. Отцов церкви, министров, ведущих литературных критиков, которые, несомненно, скажут то же самое, что содержится в этих ответах, а может, еще и похуже. Ф. Р. Ливис, почетный профессор Кембриджского университета и защитник книг Лоуренса, «Я считаю, что сэр Ален Лейн в этой истории с любовником леди Чаттерли не оказывает никакой услуги ни литературе, ни человечеству, ни Лоуренсу. С такими сторонниками, как Ливис, и врагов не надо». Рубинштейн свистнул, подзывая собаку. Ему не хотелось быть одному. Писатель Ивлин Во. Я совершенно уверен, что публикация этой книги не послужит ни общественному, ни чьему-либо частному благу. У Лоуренса был весьма скудный литературный дар. Что ж, а у некоторых людей скудная душа. Поэт Роберт Грейвс. Дэга Лоуренс, даже когда он не похабен, наименее симпатичный мне писатель из всех моих современников, и я не держу у себя в библиотеке ни одной его книги. Я не могу объяснить, почему. Зависть. Писатель Л.П. Хартли. Я думаю, многие прочитают эту книгу лишь для стимуляции своих сексуальных желаний. Поможет ли им это? Другой вопрос. Бог с ним, с Хартли. Он хотя бы остроумен. Актер Алек Гиннес. По совести не могу сказать, что считаю публикацию этой книги особенно важным достижением для общественного блага. Сильное заявление. Перо детской писательницы Инит Блайтон забрызгало всю страницу чернилами, словно сама писательница слюной от возмущения. «Мой муж немедленно сказал нет. От одной мысли, что я приду в суд и буду преспокойно рекомендовать такую книгу... Его слова не мои. У меня такое ощущение, что он ее читал. У него волосы встали дыбом». Кажется, нет больше беспокоит, что ее начнут слишком подробно допрашивать на тему супружеской неверности. Грэм Грин, писатель. Не могу себе представить, чтобы даже несовершеннолетний читатель извлек из этой книги какой бы то ни было полезный урок, за исключением того, что секс хотя бы приносит удовольствие. Рубинштейн улыбнулся. Грин славится сдержанным юмором. Однако он счел отдельные части книги довольно нелепыми и по этой причине предпочитал не выступать в качестве свидетеля. Вдруг его заставят высказываться откровенно и тем самым повредить делу пингвина. Самый доброжелательный из всех отказов в пачке. Хьюф Уэлдон, топ-менеджер BBC. Можно подумать, что акт любви нужно воспринимать как поклонение, превращая узкую койку в храм. «Неужели супруги Уэлден спят на отдельных узких койках?» Рубинштейн полагал, что такое обычай отошел в прошлое вместе с холодными обливаниями и методом прерванного сношения. «Управляющий сетью книжных магазинов для учащихся. Возможно, вы будете уверять меня в литературных достоинствах этой книги, но, по моему мнению, она дурно пахнет». Управляющий книжным магазином «Хэтчерс» был вежливее. Боюсь, Хетчерс окажется в неприятном положении, если примет сторону в этом процессе все равно какую. По той простой причине, что процесс наделает много шума, и наш выбор оскорбит либо наших либеральных, либо наших консервативных читателей. Сэр Безил Блэкуэлл, владелец книжного магазина «Блэкуэлл», Для меня никакая честность и никакие красоты слога не искупают то, что автор не низводит людей в этическом и сексуальном плане до уровня воробьев. Неужели воробьи в самом деле такие презренные создания? Или сэр Бэзил мало знает жизнь? Достопочтенный Лесли Д. Уэзерхед, теолог. Эта книга попадет в неподходящие руки, разойдется миллионными тиражами и причинит неизмеримый вред как молодежи, так и многим израненным жизнью людям постарше. Интересно, сколько лет самому Уизерхеду И так далее. При перепечатывании этой книги мне было чрезвычайно неловко. К сожалению, она показалась мне смешной, невероятно смешной. Эта книга скорее способна внушить отвращение к сексу, чем развратить. «Я не против запрещенных кусков, я против всей остальной книги». И, наконец, письмо лорда-мэра города Лица. Лорд-мэр выразился по-простому. «Она омерзительна». Рубинштейн вздохнул, бросил хватаю печенье и взял себе из банки еще одно. И пес, и хозяин испытывали острое желание подкрепиться. Теперь к диссидентам. Том Эллиот, как обычно, беспокоился и извинялся. Много лет назад еще молодым человеком он раскритиковал любовника леди Чаттерли, но теперь готов был покаяться. Я рад этой возможности, позволяющей мне объявить, что я не обязательно согласен со своими более ранними мнениями, некоторые из которых я теперь считаю незрелыми, плохо обдуманными и чересчур безапелляционными. Не сказать, что он решительно выступает на защиту книги, но хоть что-то. Джон Брейн, писатель. В целом, на нормального человека эта книга оказывает следующее действие. Внушает ему глубокое преклонение перед физическим миром, жизнью, чувств. «Лично я не вижу ничего, кроме хорошего, в таком взгляде на секс или, если воспользоваться более точным словом, любовь». «Браво, Джон Брейн». Дорис Лессинг, писательница. «Лоуренс вполне, возможно, величайший британский писатель нашего века». До сих пор его неизменно преподносили как непристойного или аморального автора, сторонника сексуальной вседозволенности. Однако истина заключается в том, что он был чрезвычайно высокоморальным человеком, если не сказать пуританином, и хотел, чтобы к сексу относились с подобающим уважением. Из Лессинг, похоже, выйдет отличный свидетель. Рубинштейн сделал соответствующую пометку. Айрис Мердок писатель и философ. «По моему мнению, эта книга не развращает человека, а наоборот...» «Браво, браво!» Романист Кингсли Эмис был с ней солидарен. Он выражал уверенность, что лишь уже развращенные могут найти в Леди Чаттерли что-либо развратное или развращающее. Старый добрый Кингсли, он ослепит присяжных своим великолепием. Миссис Мэри Миддлтон Мерри, четвертая жена, она же и вдова писателя Джека Мидлтона Мерри. Моего покойного мужа связывала с Дэвидом Гербертом Лоуренсом почти легендарная дружба. Главная идея Лоуренса заключается в том, что в отношениях мужчины и женщины необходима нежность, без которой невозможно воплощение всей полноты того, что можно назвать таинством брака. Он твердо верил, как верю и я, в моногамию, и если книга, доказывающая возможность моногамного брака, служит общественному благу, Книга «Любовник леди Чаттерли» несомненно относится к таковым. Это особенно важно для женщин, столь многие из которых вступают в брак полные опасений, боясь акта физической любви. «Столько страха», — подумал Рубинштейн. Издатель Леонард Вулф, вдовец Вирджинии Вулф, сообщил, что его покойная жена хвалила романы «Сыновья и любовники», и пропавшая девушка за потрясающе переданное ощущение физического мира — Но вот поздние творения Лоуренса оставили Вирджинию равнодушной. По словам Леонарда, он не то чтобы не одобрял колоссальное значение, которое Лоуренс придавал сексу, но оно ее несколько пугало. Ну что ж, поделаешь. Дальше Вулф очень мило отклонялся от темы и упоминал, что Вирджиния и Дэвид Герберт Лоуренс никогда не встречались. Однако в 1927 году Вирджиния заметила Лоуренса на железнодорожной станции в Италии, на скамье платформы напротив, за секунду до того, как ее собственный поезд тронулся с места. «Любопытное вышло совпадение», — подумал Рубинштейн. «Два мыслителя проезжают одну и ту же станцию, но весьма символично в разных направлениях. Она в Рим, а он в Тоскану». Судя по всему, Лоуренс не заметил миссис Вулф в окне вагона, но сам бросился ей в глаза среди людей на платформе. «Болезненно худой, с острой рыжей, как лисий мех бородкой, и, как выразилась Вирджиния в разговоре с Леонардом, пронизывающим и пронзенным видом». Через несколько минут ее поезд отошел от перона, а меньше чем через три года Лоуренс умер. Далее Леонард писал, что незадолго до смерти Лоуренса, летом 1929 года, Вирджиния вызвалась участвовать свидетелем защиты на суде, где рассматривали картины Лоуренса с обнаженной натурой. «Сами картины Вирджинии не слишком понравились, да и нравились ли они вообще кому-нибудь?» – вопрошал Леонард. Но она считала Лоуренса абсолютно оригинальным мыслителем и очень сожалела, узнав, что он смертельно болен. Она всегда очень сочувствовала тем, кого болезнь приковала к постели. Собственное мнение о любовнике Леди Чаттерли Леонард выражал сдержанно. Эта книга, хотя и не лучший труд автора, представляет собой серьезное произведение искусства и создана не с порнографическими целями. Полезно, но недостаточно. А вот Джон Лемон напротив. Я перечитал «Любовника леди Чаттерли» и нашел эту книгу еще более примечательной и трогающей душу, чем после первого прочтения лет 25 назад. Написанная с чрезвычайно серьезными намерениями произведения искусства, в которое Лоуренс вложил все свое поразительное языковое чутье. Он хотел, чтобы люди заново научились чувствовать сердцем, а не только думать головой но считал, что даже этого будет недостаточно, пока люди не признают фундаментальную важность секса. Молодец, как редко встретишь подлинно великодушного человека. Кристина Фойл, владелица УИГ «Фойл Лимитед» на Чарли Кроссроуд, самого крупного книжного магазина в мире. «Я уверена, что эту книгу сочтут непристойные лишь те, кто ищет непристойности». «Психопаты и джентльмены странных наклонностей, которые околачиваются в отделах медицинской литературы книжных магазинов». Ха! Поэт и редактор журнала Encounter Стивен Спендер. Я буду рад оказать всю возможную поддержку любовнику леди Чаттерли. Книга Лоуренса правдива, а правда, конечно, всегда грозна. Те, кто подавлял эту книгу, сделали ее взрывоопасной. Если молодежь прочитает ее и примет к сердцу, то, возможно, избежит груза несчастья и вины, выпавших на долю кое-кому из предшествующего поколения. В этот спендеровский момент Рубинштейн осознал нечто жизненно важное. Он еще не обращался к молодежи. Ну, конечно, молодежь. Не придумать лучшего свидетеля защиты, чем образованный представитель молодежи, прочитавший книгу, не испорченный ею и способный об этом рассказать. Предпочтительно молодая женщина. Умная молодая женщина, способная авторитетно высказаться от лица своего поколения. В идеале католичка, чтобы нейтрализовать выпады католических епископов, которых непременно пригласит обвинение. Смышленная, внушающая симпатию, свежая личиком и бесхитростная. Именно то, что нужно. Когда Майкл Рубинштейн оттолкнул стул и встал, хватай тоже вскочил и помчался за хозяином в дверь по коридору, бешено крыжища когтями по шахматному узору плиток пола.